Глава 16. Аспер Арго, горячо возлюбленный командуор Карелианской республики, приветствовал свою супругу сердитым взглядом из-под нахмуренных бровей. Он прекрасно знал, что пышный эпитет после его имени для неё не значил ровным счётом ничего. Голосом жидким, как её волосы, и холодным, как её глаза, она произнесла: Мой благородный господин и повелитель, как я понимаю, наконец, решил судьбу Академии. — Ха! — притворно удивился командор. — А что еще понимает моя прозорливая госпожа и супруга? — Много чего, мой супруг и повелитель. У тебя было важное, очень важное совещание с твоими тупоголовыми советниками. Хороши помощнички, сборище малахольных идиотов. которые только и думают, как уровать куш пожирнее, не заботясь о том, как это понравится моему отцу. Это тоже моя бесценная служит источником столь важной информации, на основании которой ты делаешь свои изумительные выводы. Командор ши хихикнуло. Ага, так я тебе и сказала, чтобы источенчик стал покойничком. Держи карман шири. — Ну, моя прелесть, ты, как всегда, вольна поступать, как тебе заблагорассудится, — лениво ответил командор и отвернулся. — А что касается твоего отца, то у меня есть подозрение, что он просто-напросто не желает присылать нам больше кораблей. — Еще кораблей? Ну, нахал! Разве он не прислал тебе уже целых пять штук? — Не отпирайся, я знаю, что прислано пять, а шестой обещан. — Уже год, как обещан. — Но тебе же хватит одного. Одного, ты слышишь? Для того, чтобы разодрать в клочке эту академию. Одного, одного корабля хватит, чтобы обратить в пыль и прах никчемные карликовые звездолётики. — Ну, не могу же я атаковать их планету, будь у меня даже дюжина кораблей. — Не можешь и не надо. — Да. Прекрати торговать с ними. Они долго не продержатся. Сдали с тебе эти побрякушки. Эти побрякушки означают денежки, вздохнул командуор. Много-много денешек. Но если ты захватишь всю академию целиком, разве ты не получишь в свои руки всё, что у них есть? Уже 3 года прошло, как тут побывал этот варвар и заморочил тебе голову. Удушил бы его, его собственными руками. «Может, хватит, а?» «Золотко мое!» — устало сказал командор, взглянув на нее через плечо. «Я уже старый, устал я. Не могу так долго выдерживать твою трескотню. Ты сказала, что знаешь, что я решил. Да, будет война между Корелии и Академией». «Отлично!» — каркнула командорша. Выпрямилась, сверкнула злыми глазами. — Наконец-то ты научился уму-разуму, хотя и поздновато, надо сказать. А теперь, когда ты станешь хозяином всей периферии, ты станешь важной персоной и для империи. Наконец мы сможем покинуть эту варварскую глушь и появиться при дворе вице-короля. Наконец-то! Довольно улыбаясь, она вышла из комнаты. Дождавшись, пока за женой закрылась дверь, командор процедил сквозь зубы Ага когда я стану хозяином периферии это и как ты выразилась в аворской глуши я преклассненько обойду себе с твоего вшего папаши и без ядовитого язычка его милой дочурки ещё как kambendos